Глава 13. Роня. Я разглядывала себя в зеркале. Непривычная укладка, яркий макияж и приталенное черное платье с длинными рукавами. Такое наверняка стоит кучу денег, как весь мой гардероб вместе взятый. Я осторожно провела пальцем по мягкой шелковой ткани. Платье красиво облегало фигуру, и очень мне шло. Было непривычно видеть себя такой. Правда, не все в моем внешнем виде меня устраивало. Агния была чуть ниже ростом, поэтому и без того мини-платье смотрелось на меня совсем уж коротко. Я смущенно одернула его. Этот жест тут же заметила Агния и подлетела к зеркалу. Тоже уставилась на мое отражение. «Не вздумай ничего одергивать. Ты должна быть смелой, развязной». «Развязной? Смеешься! Юлька тоже подошла к нам и встала по другую сторону от меня. Адамова сердито посмотрела на отражение Агнии. «Ты же знаешь, что это совсем не ее! «Роня, пожалуйста, будь с собой!» Я поочерёдно смотрела на девчонок. Они, как ангелы и демон, стояли рядом и нашёптывали каждое свое. «Но платье, правда, слишком короткое», — жалобно сказала я Агнии. «Как в таком зимой ходить?» «Очень просто. Я тебе свою удлиненную шубу дам. К тому же вы ведь на машине. Только не говори, что к этому платью заставишь меня напялить каблуки», — ахнула я. «Ими я точно выдам себя. Понимаешь?» «Я не умею на них ходить». Тогда Агния достала из гардероба черные ботинки на шнуровке. Они смотрелись немного грубо с нарядным платьем, но такое сочетание мне неожиданно понравилось. В ту минуту мне вообще нравилось все вокруг. «Вот», — сказала Агния, — «с таких ты не навернешься. Телефон снова завибрировал. Агния закатила глаза и принялась отвечать на сообщение. «Сейчас напишу, что почти готова», — проворчала она. «Какой нетерпеливый». У меня от волнения даже в горле пересохло. Ко мне подошла Юлька и осторожно дернула за рука в дорогого платья. «Повторяю, будь собой, поняла? Даже не думай отшивать мороза. Это твой шанс». «Что?» — шепотом отозвалась я. «С ума сошла. Мне ведь нужно совсем наоборот». «Брось, Роня, мы же знаем, что у тебя ничего не получится». «Ну, какая из тебя актриса?» «А вот и получится», — упрямо сказала я. Сердце тревожно трепыхалось. Спускаясь на первый этаж, я по-прежнему не могла скрыть улыбку. Мне так нравилось платье, которое огня мне подобрала. И пахло от меня вовсе не теплицей, как сказала Юлька, наверняка в пику огни, а сладкими смородиновыми леденцами. Впервые в жизни я чувствовала себя такой уверенной, хотя думала, что, перестав быть собой, выйдет совсем наоборот. Во мне проснулся азарт. А еще мне предстояла встреча с парнем мечты. Я снова расплылась в счастливой улыбке. Да, все пошло не по сценарию. И если бы про нашу жизнь снимали фильм, режиссер бы точно уже в который раз приостановил из-за меня съемку. Мне следовало взять паузу и перечитать прописанные огни агнией сцены. Но там, на лестнице, совершенно все вылетело из головы. Только счастье переполняло меня с ног до самой макушки. Агния недобро посмотрела на мое довольное лицо. Юля тоже не могла не заметить широкую улыбку. «Слушай, Ронька, ты бы так не полилась Снова шепнула мне подруга уже на первом этаже, в то время как я обувалась. «Сейчас Лиман просечет, что ты в морозы давно по уши влюблена». «Тише!» — шикнула я. Агния в этот момент любовно осматривала свою шубу, которую я пока не нацепила на себя. «Не могу!» — снова зашипела я. «Юля, я очень счастлива!» Юлька посмотрела на меня с восхищением. «Оно и видно! Поверить не могу, что ты это делаешь, подруга!» «Ну, хотя бы оторвись как следует». «Угу». Тут же я встретилась с сердитым взглядом Агнии. «Что-то ты слишком довольная», — заметила она, подавая мне шубу. «Что с твоим лицом? А что с ним?» «Роня, ты не должна быть такой приветливой». «Это я просто от волнения», — принялась оправдываться я, все так же не в силах спрятать улыбку. «Помни, ты — это я. Вредная, несносная, не самая приятная. Холодная. Ясно?» Чтоб он там не надумал себе ничего. Я помню, помню. Отлично, кивнула Агния. Внезапно она взяла меня за плечи, внимательно осмотрела и довольно улыбнулась. Потом распахнула дверь и практически вытолкала на улицу со словами и все всё-таки сильно не улыбайся. У тебя зелень застряла между передних зубов». Тут же улыбка как по щелчку слетела с моего лица, а белый блестящий снег ослепил глаза. В душе зародилась оторопь. Я шла к воротам на полусогнутых от волнения ногах, пытаясь унять стук сердца. Хорошо, что Агния не дала мне каблуки, иначе бы я точно навернулась на них прямо на глазах у Дениса. Я затылком чувствовала, как девчонки наблюдают из окна. Вот передо мной открылись автоматические ворота, и я остановилась рядом с черным Порше. Денис вышел из машины и очаровательно улыбнулся мне. Боясь выдать волнение, я стояла перед ним с непробиваемым лицом. Нет бы улыбнуться в ответ. Но теперь мои мысли были только о застрявшей между зубов зелени. Агния знала, как меня смутить и выбить из колеи. И как ей только в голову мгновенно приходят такие пакости. Денис обогнул машину все с той же приветливой белозубой улыбкой, а я так и продолжала стоять на месте, как вкопанная, и наблюдать за ним. Что ж, похоже, выполнить это задание будет намного проще, чем я предполагала. Я так оцепенела, что вряд ли на этом свидании произнесу что-нибудь вразумительное. И уж точно Мороз не захочет продолжить общение с такой дурочкой, как я». Денис открыл переднюю дверь, и я, от волнения даже не поздоровавшись и не поблагодарив, наконец отмерла и плюхнулась на сиденье. Пока парень возвращался на водительское место, я проклинала себя, на чем свет стоит. «Ну зачем я съела этот проклятый бутерброд? Это все Юлька. Вечно голодная, до дома не могла потерпеть». Меня охватила паника. «Как пройдет этот вечер? Что говорить?» «Как себя вести?» От переживаний даже немного замутило. Но как только Денис открыл водительскую дверь и сел за руль, волнение куда-то улетучилось. Пропало все И паника, и мысли. Я сама мгновенно пропала. В голове сплошная пустота. «Привет», — негромко поздоровался Денис, улыбаясь и внимательно разглядывая меня. В ответ неуверенно улыбнулась краешком губ. нет все всё-таки я вполне придерживаюсь сценария». «Наверняка веду себя очень странно и отталкивающе». «Теперь будем официально знакомы. Денис». «Агния», — произнесла я, разглядывая в ответ Дениса. Мы посмотрели друг другу в глаза. Какие же они у него голубые. Сейчас мне казалось, что я на самом деле попала в фильм. Набравшись смелости, залезла прямо в экран и встретилась со своим любимым актером. А вживую он в тысячу раз лучше. «Вроде отец говорил, что ты блондинка». «Я тебя совсем другой представлял». «Надеюсь, ты не разочарован», — сказала я. «Ого! Дерзко! Молодец, Роня. Сама от себя не ожидала». Денис рассмеялся. «Весьма. Ты оказалась даже лучше». Теперь я прикусила язык. «Боже, это точно реальность?» Я едва не задохнулась от счастья. Внезапно Денис стал серьезным и сказал. «Послушай, огня «Наверняка ты тоже возмущена тем, что задумали наши старики. У отца сейчас проблемы со здоровьем, поэтому мне не хотелось его лишний раз расстраивать и отказывать сразу. Но я считаю эту затею безумием. И если ты вдруг против, я все пойму. Скажем родителям, что просто сразу не нашли общий язык». «Отлично! И не нужен был весь этот спектакль. Наверняка после такого признания Агния бы с радостью согласилась на предложение и выпорхнула бы из машины. Точно так же из машины могу выйти и я. Это будет правильно по отношению к Лиман? Она не хочет этого свидания, и узнав, что Денис предложил сделку, пришла бы в восторг. Но с другой стороны, сегодня сбывался мой недавний сон. Я в красивом платье выхожу из дома и сажусь в машину к Денису. Мы едем по заснеженному городу в дорогой ресторан, и свечи горят на столе, и за окном медленно падает тихий снег. «Поэтому, если у тебя есть какие-то планы на этот день», — продолжил Денис, «Нет. У меня совершенно точно больше не будет возможности встретиться с Денисом. Я не смогу вот так просто сидеть в его машине, чувствовать запах его терпкого одеколона и болтать о чем угодно. Возможно, вскоре я пожалею о своем решении. Мне будет мучительно стыдно перед Морозом или Ман, но сейчас ощущение осуществившейся мечты пьянило. Я почувствовала себя Алисой, летящей в кроличью нору. Потянула на себя ремень безопасности и негромко сказала. «Я не против». «У меня нет на сегодня никаких планов. Конечно, я с тобой пообедаю». Денис снова улыбнулся. «Это хорошо, потому что с первого взгляда ты мне очень понравилась». Счастливое сердце снова пустилось в галоп. Машина тронулась с места. «Агния меня убьет.